Западная Германия. Секретная база американского спецназа. Никто на упомянутом высшем совещании не лгал генералу Монморенси, и никто не вводил его в заблуждение. Спецназовская группа, о которой говорил Кларк, и впрямь была укомплектована мастерами своего дела. Где только не побывали эти мастера, и какие только задачи они не решали. И всегда эти задачи они решали успешно. У спецгруппы был свой фирменный стиль, свой неповторимый почерк, если можно так выразиться, и, разумеется, свое название. Группа называлась Сиафу. Так называются муравьи, которые могут убить человека. Сплоченные, напористые, целеустремленные. Для них не существует никаких преград. Это, можно сказать, было название по существу. Что же касаемо задач, выполняемых спецгруппой СИАФУ, то это, повторимся, были сложные задачи. Скажем, операция в одной африканской стране. Там нужно было ликвидировать президента. Это был непослушный, строптивый президент. Он упорно не желал делать то, что ему велили из-за океана. Он пытался вести самостоятельную политику. Более того, склонялся на сторону Советского Союза. Даже обзавелся советниками из СССР. Разумеется, за океаном недолго терпели такого своенравного президента. На место была выслана спецгруппа СИАФУ в составе 30 человек. Этого оказалось достаточно. Непослушный президент был свергнут. Более того, он бесследно исчез. Официальная версия, придуманная все той же спецгруппой СИАФУ, гласила, что свергнутый президент скрылся в африканских джунглях. Там, дескать, обитает некое племя, выходцем из которого бывший президент является. Но это, конечно, была лишь версия и ничего более. Это была сказка, чтобы успокоить крикунов. Дескать, если вы не верите, то можете самолично разыскать то самое племя, и убедиться во всем собственными глазами. Спецгруппе СИАФУ поручали дела, так или иначе связанные с политикой. Никаких иных дел, кроме тех, в которых присутствует отчетливый политический колорит. Ликвидация неугодных политиков, устройство государственных переворотов, похищение ценностей из государственных хранилищ. Ну а что вы хотите? Золото – это тоже политика. Поэтому вполне естественно и логично, что и осуществление операции «Замена», в ходе которой должен был погибнуть глава ГДР Хонекер, а заодно и советский генерал Ивановский, была поручена спецгруппе Сиафу. До того, как приступить к выполнению операции, Кларк, тот самый, который убеждал генерала Монморенси, что операция будет выполнена в полной мере и в срок, встретился с командиром Сиафу. Встреча происходила на секретной базе американского спецназа, расположенной недалеко от границы, разделяющей западную и восточную Германию. Какое было у командира настоящее имя, знали немногие. Кларк входил в число этих немногих. Однако же и он называл командира не по имени и не по званию, а исключительно по его прозвищу. Прозвище у командира было Сольда. В нем текла итальянская кровь его предков. И потому, каким же еще прозвищем ему было называться? Только каким-нибудь итальянским словечком. «Вам понятно задание?» Спросил Кларк у Сольда. «Понятно», — усмехнулся Сольда. Он всегда усмехался, когда речь шла о тех делах, в которых ему предстояло участвовать. При этом усмешка у него была ироничной и высокомерной. Таким образом он давал понять собеседнику, кем бы этот собеседник ни был, что слушает его лишь по мере служебной необходимости, выполняет некий формальный ритуал, а на самом деле он знает, как выполнить задание гораздо лучше собеседника. «Сколько людей вы хотите с собой взять?» спросил Кларк. «Двадцать, с учетом меня самого», ответил Сольда. «Не мало ли?» усомнился Кларк. «Насколько я понимаю, мне не нужно будет вступать в открытое сражение ни с немцами, ни с русскими», ухмыляясь, покровительственно сказал Сольда. «Всего-то ликвидировать двух человек. Для чего же мне тащить с собой целую армию?» «Да, но ликвидировать их придется на военной базе», напомнил Кларк. «А там много людей, и все они вооружены». «И что с того?» Сольда нарочито зевнул, тем самым показывая Кларку, что их разговор пустячный и бессмысленный. И он, Сольда, и без всяких инспекционных вопросов знает, что ему нужно делать. «Те дела, которые мы делаем, особенные, а все особенные дела делаются малым количеством людей». «Это понятно», — сказал Кларк. «Я хотел бы услышать о деталях». «Для начала мы прибываем в Западную Германию», – сказал Сольда. «С самолетом. Предоставление самолета – это ваша забота, не так ли?» «Разумеется», – кивнул Кларк. «Ну и вот», – продолжил Сольда. «Прибываем в Западную Германию. Размещаемся на нашей военной базе. Непременное условие – база должна быть как можно ближе к границе с Восточной Германией». чтобы нам не тратить лишнее время на переход к границе. Надеюсь, это понятно. Разумеется, — повторил Кларк. Переходим границу, добираемся до места, а дальше действуем по обстоятельствам. Монотонным голосом, будто учитель нерадивому ученику, произнес Сольда. Выполняем задачу. Возвращаемся обратно в Западную Германию. Это вариант номер один. Вариант номер два — Остаемся в Восточной Германии. Это на случай, если границы перекроют дополнительной охраной. Ждем, когда шумиха уляжется, и уже тогда возвращаемся в Западную Германию. Находим вас, докладываем об успешном выполнении задания, получаем заслуженные награды». Сольда усмехнулся. «Впрочем, можно обойтись и без доклада. Думаю, шум во всем мире будет такой, что вы и без доклада все поймете». «Вы сказали, что в случае чего на какое-то время можете остаться в Восточной Германии», — сказал Кларк. «Сказал», — кивнул Сольда. «И что же?» «Хотелось бы узнать об этом подробнее». «О чем именно?» Сольда, прищурившись, посмотрел на Кларка. «Где вы намерены скрываться? Каким образом? Ну и так далее?» «Это наше дело!» Отрезал Сольда. «Могу лишь сказать, что многое будет зависеть от конкретных обстоятельств. Мы же не можем сейчас знать, что предпримут восточные немцы после того, как случится то, что должно случиться. А тем более, что предпримут русские. А они предпримут, можете не сомневаться. Для них приоритетная задача – напасть на наш след. но ну и, разумеется, на ваш тоже. Но со своими следами разбирайтесь сами». А мы будем разбираться со своими, маскировать их и заметать. Пусть каждый делает свое дело и не суется в чужое. Любой другой, кто посмел бы в таком тоне разговаривать с Кларком, получил бы от него достойный ответ. Уж Кларк, высокопоставленный сотрудник разведки, сумел бы поставить наглеца на место. Однако Сольда – это был особый случай. С Сольда и его людьми Кларк ссориться не хотел. Особенно перед выполнением ответственного дела политического свойства. Громкого дела, слухи о результатах которого разойдутся по всему миру. Здесь Сольда был стопроцентно прав. В конце концов, дело не в том, что Сольда высокомерен и дерзок, а в том, что именно его группе лучше всего поручить ту задачу, о которой идет речь. Главное – результат, а все прочие нюансы. Устранимые нюансы. Можно сказать и так. «Еще я хотел узнать подробнее о ваших людях», напомнил Кларк. «Это не люди, это муравьи-убийцы», Сольда ухмыльнулся. «Сиафу в образе людей. Значит, чернокожих, латинос и азиатов я с собой не беру. Там, в Германии, на них будут обращать ненужное внимание. Это непрофессионально. Только белые». которые в случае чего могли бы сойти за немцев, или, скажем, за русских. Несколько человек из группы хорошо говорят по-немецки, и даже по-русски. На том разговор Кларка и Сольда закончился. На следующий день Сольда со своими людьми и специальным снаряжением отбыл на самолете в Западную Германию, на одну из американских военных баз. База находилась недалеко от границы с Восточной Германией, Как того Сольда и требовал».